Глава 12. Эпистемолога вызывали? Слишком длинная история? Как мы ничего не достигли? Может быть, мышление? Главное по релевантности? Что вы можете? Вузовский предмет философии сейчас снее называть история философии. Представьте, что вместо химии студенты изучали бы историю химии. 95% всех академических часов на изучение теории выдающихся химиков прошлых веков. После этого студентам выдавали бы диплом «химик». Чем это обусловлено? Самая простая версия, и обидная, философии крайне мало актуального содержания по сравнению с той же химией. Там просто особо нечего изучать, если иметь в виду современный уровень нужных знаний. Непонятно, чем эти знания особо нужны, Что изменится в жизни людей, если они узнают, например, что писал Александр Пятигорский? Я специально взял сильного автора. А если наоборот, вот узнали, а потом забудут Пятигорского целиком? Они забудут не больше, чем если бы они забыли вчерашний сериал. Если они забудут раздел химии, встанут заводы, и эффект от потери памяти потянет на миллиарды или триллионы, смотря что за раздел долларов. Из этого примера очень понятно, что такое современный уровень нужных знаний. А с историей предмета очень удобно. Допустим, нет большого объема современных нужных знаний, все равно есть история. Неважно история чего, удачи или неудачи. Важно, что саму эту историю можно довольно долго рассказывать. Итак, тема урока «До Сократики». «Есть много умных людей» которые сейчас могли бы заступиться за досократиков. Навскидку, вот лекции по античной философии М.К. Мамардашвили. Там специально о досократиках. Если вы думаете, что я чего-то не читал, я, скорее всего, это читал. Ну, что? Талантливо, интересно и очень факультативно. Речь ведь не о том, можно ли интересно поговорить на тему, например, Гераклита. Конечно, можно, но можно и воздержаться. Ситуация формально такова, что если любой студент любой специальности на экзамене по философии тащил билет, где было написано «до Сократики» и не мог ответить, его следовало бы отчислить из вуза. Помучить пересдачами, если до Сократики не случаться, выгнать. Еще раз, любой студент любой специальности, если врач не знает, кто такой Протагор, он не имеет права лечить. К счастью, люди склонны к коррупции в широком смысле этого слова. Речь не о взятках, здесь их не брали. Просто делали вид, что вот сейчас у нас экзамен, и там протагор как полагается. А если бы все было по закону, все бы рухнуло. Лучше немного лжи, чем абсурд. Сейчас факультет философии предполагает кучу предметов, львиная доля которых — это те или иные истории адвайте виданты, схоластики, немецкой классики и так далее. Хорошо, вы прошли курс по средневековой схоластике. Что вы после этого можете? Давайте сейчас возьмем лучший вариант, когда студенты-преподаватели на должном уровне. Курс усвоен. Что вы можете по итогу? Поддержать беседу на тему этой истории, а если поднажать, самому сделать такой же курс. Поздравляю, по образованию вы историк с очень узкой специализации. Вы уверены, что это знание будет применено в жизни хотя бы раз, если не найти вакансию такого историка, готовящего новых историков? Предполагается, что факультет все-таки готовит кого-то еще, кроме потенциальных преподавателей этого факультета. Вопрос – кого? Вспомним, ты важен настолько, насколько важен другим. В чем заключается та услуга, которую ты мог бы оказать этим другим? Какую их проблему решить? Услуга может звучать так. «Я научу вас решать проблемы самим». То есть будет, по сути, образовательной. Научить придется все равно чему-то другому, а не истории. Но если философия мышления, и при этом мышление повсюду, только плохое – Черт возьми, это же должен быть самый нужный специалист на свете. Его должны вызывать чаще, чем сантехника. Насчет того, что мышление повсюду, давайте опять не спорить о словах. По-нашему оно везде, где люди хотя бы имитируют логическое суждение. А это делают почти все и почти каждый день. Отсюда совершенно ясно, что таким образом я так решил, потому что... Это везде. На кухне, на ток-шоу, на производстве, в парламенте. Касательно того, что это делают плохо, надо обосновывать. Кто-то полагает, что необученный человек дружит с логикой, не делает ошибок суждения, что его аргументы действительно аргументы. У него даже факты, обычно не факты. Что мы видим? Есть сверхнужная компетенция. Есть место, где по определению она должна возникать. Возникает ли? Средним не более, чем в других местах, сопоставимых по уровню начальной вменяемости. То есть выпускник философского факультета, вероятно, будет разумнее среднего, но главным образом потому, что уже был разумнее среднего, когда туда поступал. На этом построен эффект летних школ для школьников. Они там становятся умнее, даже если с ними ничего особо не делать. Просто они уже изначально умнее среднего, раз среди лета поехали в какую-то школу. Как минимум, они там будут общать друг друга и не ухудшат своих характеристик. Потом можно будет взять эту выборку и сравнить их карьерные показатели спустя 10 лет со средними. Смотрите, какие умницы! Еще бы не умницы, если вы изначально набрали умниц. Возвращаясь к философам, означенная специальная компетенция немного возникает но примерно так же она возникла бы на математическом или экономическом факультете. А если философский факультет подцепил какую-то сектантскую заразу, при этом зараза может быть в статусе хоть моды, хоть национальной идеи, то культуру мысли лучше поискать у физиков и математиков, да хоть у культурологов за углом. Самое общее пожелание – замена слова «история» на слово «мышление». Сейчас большинство курсов — это история, независимо от того, есть ли это слово в названии. Но лучшая сетка курсов была бы вокруг мышления. Логическое, рациональное, критическое, креативное, научное, инженерное, этическое мышление и так далее. Чем больше вторых слов подберете к первому, тем лучше. Добра мало не бывает, а история — это факультатив. Если кому-то интересно, как то или иное мышление появилось, при чем здесь Аристотель и что было дальше, за что Жопенгауэр ненавидел Гегеля, как Витгенштейн махал кочергой на Поппера и прочий увлекательный сериал, я без иронии, я хорошо отношусь к сериалам, и этот сериал местами очень неплох. Философ, если он решит быть востребованным, был бы кем-то вроде специалиста по релевантности. Если кому-то хочется художественной метафоры – цепной пес рациональности. Это лучше, чем крыса официальной идеологии, крот истории мысли, павлит красивости, петух ресентимента. Сами они называют это социальная справедливость. Киса при дворе – хомячок при собесе. Кем еще бывает философ? Вряд ли это то же самое, что консультант по любым вопросам. Бывают вопросы, требующие специального образования – Но по вопросам, на которые не учатся 10 лет, да, почти по любым. Этика, логика, полезные повседневные алгоритмы, смысл жизни, психология, как ее обычно понимают не-психологи, должен быть телефонный номер и сайт, по которому обитает специалист. Касательно специальных вопросов первого уровня, экономика, финансы, юриспруденция, социология, психология, наш специалист прекрасно разбирается в форме, Просто потому, что он специалист по форме суждения о чем бы то ни было. И может плавать в содержании. Грубо говоря, путать фьючерс с опционом, дофамин с окситоцином, федеральный орган с региональным. Вряд ли он достанет из себя новую сильную теорию или подменит профессионала в его работе с клиентом. Но вот если два специалиста по теме будут спорить, вероятно, он поймет, кто прав и почему именно можно звать его хотя бы за этим. Касательно специальных вопросов второго уровня, например, молекулярная биология или квантовая физика, эпистемолог, наверное, не пригодится. Но там с эпистемологией и так хорошо. Напомним, речь не о том, кого звать сейчас. Сейчас некого. Речь о том, как могло бы быть, если бы было по уму. Кто-то считает, что мы претендуем на многое, Если что, методология Г.П. Щедровицкого замахивалась куда на больше. Словом, методолог они называли что-то близкое по потенции к тому, что мы здесь называем философ-эпистемолог. Так вот, считалось, что это практически консультант по любым вопросам. Сам ГП говорил, что мог, забавы ради, приходить на заседания физиков или химиков и приносить там пользу почти из чистого развлечения и куража. Я готов поверить, что талантливому человеку это под силу, но еще и потому, что человек имел, помимо прочего, образование в области той же физики. Чистый методолог вряд ли мог развлечься подобным образом».